Глава тринадцатая Сказанное Анделаром настолько выбило меня из равновесия, что подготовка к ужину прошла мимо сознания. Из размышлений о предстоящем испытании меня вырвал ворвавшийся без стука орандиль. «Ренни, ты само совершенство, такая невинная и нежная. В прежние времена я бы непременно попытался добавить тебя в свою коллекцию». «Мужчины!» — скептически хмыкнула Деба, подперев бока руками. Она даже приподнялась чуть выше над полом, чтобы с чувством превосходства взирать на расфуфыренного Ильва. Я от него не отставала. Для ужина мы с Джаной подобрали платье нежно-голубого цвета, по которому струился узор с белым лиственным орнаментом. Сначала оно казалось слишком светлым, но в зависимости от освещения меняло цвет, приобретая совсем темные приличествующие вечеру оттенки. Оказалось, что все ткани, из которых были пошиты мои наряды, были секретом, и не каждая сумела разгадать. Но если цвет и фактура ткани платье меня радовало, то покрой несколько смущал. С длинными рукавами, целомудренное спереди, между тем оно плотно облегало фигуру, обнажая спину до самых лопаток. Юбка туго обтягивала бёдра, расширяясь лишь к низу, а подол неприлично обнажал лодыжки и щиколотки спереди. и тянулся длинным шлейфом сзади. Джанна добрые двадцать минут учила меня с ним управляться, пока не стало получаться сносно, и я уже не наступала на него во время ходьбы и поворотов. Разглядывая себя, в большом напольном зеркале Псеше подошла ближе и, наклонившись, тронула длинные мерцающие серьги из голубого прозрачного камня. Легонько пробежалась пальцами по волосам, в которых мерцали нити таких же — дополняли драгоценную парюру ожерелье и пряжка широкого пояса. Это это я даже боялась высказать предположение. Да-да, Ренни, это фаузы, дико дорогие и безумно редкие камни. Мама их как от сердца оторвала, ворчливо отозвался Ильв. Я непонимающе захлопала глазами. Драгоценности мне передала надменная Ильвика? но зачем Дочь дома золотого листа, пусть и приемная, не может выглядеть как бродяжка. Ильвы славятся тонким вкусом и блюдут честь рода. А ты не просто вошла в дом, ты стала равной мне. Сестрой, хоть и не по крови, но по источнику. Зажмурилась, представив холодную красоту Шиарель. Поверить не могу, что она настолько щедра, чтобы дарить неизвестные выскочки выскочке такие подарки. «Я не могу это принять», — возмутилась вслух. «Это...» Слишком дорого. Не переживай, мама уже вытребовала у отца новые, еще красивее. Так что не стоит тебе беспокоиться по поводу цацок. Ни насчет этих, ни насчет остальных. Кстати, знаешь, какими свойствами обладают фаузы, помимо красоты и дороговизны? Сменил Артему. Я беспомощно оглянулась на Деб, в драгоценностях я разбиралась слабо. Их у меня почти не было, а после смерти отца и вовсе его подарки однажды исчезли, перекочевав Канарет. Продлевают долголетие, укрепляют женское здоровье, помогают в зачатии и родах, а также стабилизируют магический резерв. Флегматично перечислила Джана, параллельно перемещаясь по комнате и занимаясь делами. Отличный подарок. Правда, лучше не выходить в этом за порог дома. «Почему?» — спросили мы в один голос с Рандилем. «Могут убить». Пожала плечами Джоанна, продолжая наводить порядок. «Нам пора. Ужин вот-вот начнется». Поторопил меня братик, и, заметив сомнения в моих глазах, добавил, «Можешь не переживать, в замке тебя точно никто не станет грабить». Усмехнувшись, он хулигански показал язык синекожей спине Деб. Спустившись на один этаж, мы очутились не то в столовой, не то в бальном зале. В одном конце располагались столы, а другая была абсолютно свободна. Лишь музыканты на специальном помосте наигрывали ненавязчивую мелодию. Несмотря на всю мрачность и легкую необжитость обители властителей темных земель, Здесь было довольно красиво. Цветы, шпалеры с жеребцом по стенам, разноцветные магические огни, истеки каких-то существ, напоминающих не то цветочных фей, не то, на удивление, смышленых бабочек, предавали тепла и уюта. А еще здесь было, на удивление, много народу. Помимо разодетых в пух и прах невест, присутствовали знакомые и незнакомые мне дефендеры, сменившие доспехи на нарядные камзолы. Среди гостей ловко сновали джаны, балансируя полными снеди подносами. «Подозрительно похоже на праздник», — сощурилась я, украдкой наблюдая, как постепенно темнеет снизу вверх подол моего платья, подстраиваясь под освещение. «Так и есть», — согласился Ильв, — «выбор невесты для властителя разве не повод?» «Ох, что-то я зачастила с праздниками, боюсь не к добру». «Ты натянута, как струна», — Ильв украдкой потряс меня за руку. Может, улыбнешься? Что-то тревожно мне, совсем не могу расслабиться. Брось, Ренни, ты больше не в Миртоне, Хватит думать о плохом. Завтра тёмный огонь сделает выбор, и все эти смазливые мордашки отправятся во свои синесалоны хлебавши, а вы с делом наконец свяжете себя узами брака и уже к ночи будете невозбранно барахтаться в постельке. Залившись краской, я сукорезной уставилась на Ильва. Кажется, ему доставляет удовольствие меня смущать. «Что? Да от вас же искры сыплются. Адела удерживает разве что уважение к тебе. А еще он боится тебе навредить. Кстати, ты не чувствуешь никаких изменений?» Как обычно, Арандиль резко сменил тему, и я была благодарна за это. Задумалась. С тех пор, как я владела ночным зрением, никаких новых умений у меня не проявилось. Нет, кажется, ничего больше. «Это ты слишком мало времени провела здесь». Говоря, Ильву, совершенно не стесняясь, проводил прошедшим мимо нас девицу похотливым взглядом. Развернувшись всем корпусом в ее сторону, он некоторое время шел спиной вперед, продолжая пялиться, а затем снова принял нормальное положение в пространстве. «Посмотрим, что будет завтра, когда тебя коснется источник». «Ар, наверное, все же есть кое-что», — решила поделиться догадками с братом. С тех пор, как меня принял золотой лист, я почувствовала себя намного лучше, и близость Анделара никак не отразилась на мне за эти дни. Ну, то есть... Ты только не думай!» — спохватилась я. — Понял. Вы просто целовались и немного распускали ручонки, а больше ничего эдакого. — Ар! — шлепнула Эльва по наглому плечу. — Это ты сейчас рычишь на меня или зовешь? — продолжал глумиться Арандиль. — Да что с тобой? — Я даже повысила голос. «Честно?» — неожиданно спросил он. «Честно?» — ехидно ответила я. «Ну а что, сам виноват? Нечего было спрашивать?» «Я просто волнуюсь, вот и веду себя как придурок. У меня всегда так». «О чем это ты?» Арандиль вздохнул, оглянулся по сторонам и, наклонившись ближе, шепнул едва слышно. «Мы с Бертой вместе». «Эм...» Весьма глубокомысленно протянула я, пристально на него уставившись. «Вот как? Тогда какого штарна ты пялишься на других девушек? Половину уже глазами съел?» Посочувствовала я медведице. «А мне и осталось есть глазами, как ты выразилась», — рассмеялся Ильв. «Мы ведь держим это в тайне, пока Берта одна из невест, как и я». Ар неожиданно смутился. «И мне нужно вести себя, как обычно. Ну, ты понимаешь?» Расстроенным при этом Ильва не выглядел, а я подумала, что умерла бы от ревности, если бы Анделар вел себя хоть в половину так же. Мы подошли к столу, и разговоры пришлось прекратить. Тем более, что Берта тоже была здесь. Выглядела медведица непривычно, но горчичного цвета платье с травянистой отделкой очень шло ей, делая фигуру изящнее. Мы с Оранделем заняли места по обе стороны от нее — Не все девушки присутствовали за столом, но некоторых я разглядела в зале. Не было и Анделара, хотя мне упорно чудилось его присутствие. А явилась вместе с Мард Шархар. Обе были в сногсшибательных и весьма откровенных нарядах. Кажется, местная мода пришлась по вкусу сестре. Ее красное, как маковое поле, платье имело прозрачные вставки, в которые проглядывали участки обнаженного тела на бедрах и боках. Мард Шархар снова была в белом. Мое платье, по сравнению с их нарядами, было плотом целомудрия, но чисто облачение невест Аэра, которые дают обет вечно хранить девственность. Я мгновенно перестала смущаться своих открытых лодыжек и спины. Новоприбывшие расположились за противоположным концом стола. «Твоя сестра окончательно превратилась в хвост хаоситки», презрительно скривилась Берта, «Интересно, что их так сдружило?» «Смеешься? Мард не дружит ни с кем. Уверен, она рад ей для чего-то нужна». Резонно засомневался Ар. «А с виду прямо закадычные подружки. Погляди только, как они мило шепчутся». «Надо сказать, увиденное мне тоже не понравилось, как и то, что сестра совершенно не стремилась общаться со мной. Стоило всем невестам собраться за столом, как появился Анделар». Поприветствовав нас, он сразу объявил о своем решении провести испытание темным огнем завтра на рассвете, чем вызвал легкий ступор у девушек. Такой спешки никто из невест не ожидал, ведь предполагалось, что ближайшие недели они будут танцевать на балах, изо всех сил стараясь очаровать жениха. Своим решением Ренсавье не дал им шанса подобраться поближе, и даже хаоситка на миг растеряла всю невозмутимость – с негодованием уставившись на властителей темных земель. «А вот выкуси!» — восторжествовала внутреннее «я». Понимание, что всему виной чувство темного камня, грело душу. Хвала святым духам!» Тихо выдохнула Берта. «Хочу, чтобы все поскорее закончилось». Она тоскливо посмотрела на Оранделя и тут же отвела глаза. Ильва подавил улыбку, а Анделар, дав девушкам выплеснуть эмоции, дождался, пока все снова затихнут и обратят на него внимание. сегодня веселитесь, танцуйте и чувствуйте себя как дома. К сожалению, я должен вас покинуть. Мне необходимо подготовиться к завтрашней церемонии, и это займет целую ночь. Увидимся завтра утром. Коротко поклонившись, он ушел, а невесты разочарованно загомонили. Настроение у девушек явно испортилось. «А как же танец?» — обиженно пискнула одна из невест, сидевшая неподалеку. Я думала, что смогу хотя бы разок станцевать с властителем. Травянистые зеленые глаза, светловолосый красотки с оливковой кожей наполнились слезами. — Девушки, разрешите представиться? Я, конечно, не Андулар Рансавье, но свободен и весь ваш. Встал и поклонился оборотень, привлекая к себе всеобщее внимание. — Мое имя — Альберт Торвальд из клана горных медведей. Обещаю станцевать с каждой, кто того пожелает. А это мои друзья – Арандиль из «Дома золотого листа» и Бьорн Эзерхайм к вашим услугам. И наши храбрые дефендеры с радостью составят компанию таким прелестницам. Он указал рукой на соседний стол, где парни тотчас подняли кубки, приветливо оглядывая девушек. На глазах настроение невест улучшалось. В конце концов, женой властителя станет только одна. Зато среди дефендеров было немало отпрысков из знатных семейств – а это хороший шанс устроить судьбу. «Но сначала давайте поужинаем», — продолжил оборотень. «Завтрака все равно не предвидится, так что это ваш последний шанс. Подкрепитесь как следует», — подмигнул он всем сразу. Как ни странно, слова Альберта подействовали. Девушки с энтузиазмом принялись за еду, и я отметила, что некоторые из них заинтересованно поглядывают в сторону стола с дефендерами и даже строят глазки Арандилю и Альберто. На Иркана тоже поглядывали, но скорее с опаской. Кажется, найдется немного желающих с ним танцевать. Мне даже стало немного обидно за Бьорна, и я решила, что подарю ему несколько танцев. Некоторое время за столом царило спокойствие. внев совету Альберта, невесты вкушали пищу. В какой-то момент Аранделе поднял бокал янтарного вина и провозгласил витиеватый тост. А в скорости последовал еще один, но теперь от Альберта, Слегка скабрезный он смутил и развеселил невест. Сам собой завязался разговор. Девушки принялись рассказывать, кто где родился и как оказался здесь. Дошла очередь и до нас с Анарет. Сестра не спешила отвечать на вопросы, и мне пришлось отдуваться за двоих, потому что молчать мне показалось невежливым. «Мы прибыли из-за Синих гор, из королевства Миртен». Решила я обойтись без подробностей, да не тут-то было – Вопросы один каверзнее другого посыпались, как из рога изобилия. «А как вам удалось преодолеть их? Синие горы неприступны!» Анделар Рансавье перенес нас порталом, — ответила я, но тут же последовали новые. «Почему вас отправили совершенно одних, без свитой охраны? Это немыслимо!» «А вы родные сестры?» «А почему Анна Ред оказалась в замке раньше, а ты приехала с Анделаром?» «А правда, что ты получила браслет невесты не просто так, а за заслуги особого рода?» Многозначительно шевельнула бровями зеленоглазая, та, что так хотела потанцевать с темным. Я смутилась и не сразу смогла ответить. «Просто мне нельзя перемещаться из-за моей магии». «Как так? Это еще почему? Ты что, заразная?» Церемонностью у невесты темных земель не отличались, к тому же по насмешливой улыбке Марды я поняла, что без нее здесь не обошлось. Похоже, про меня весьма умело распускали слухи, и теперь настало время удовлетворить любопытство. «Нет, я ничем не болею», — постаралась вежливо улыбнуться я. «Просто моя магия проявилась недавно и пока нестабильна. Перемещение портала может спровоцировать инициацию». «А сколько тебе лет?» «Почему ты не прошла посвящение у источника в Миртоне?» Зачем властителю такая проблемная жена? И чего он с тобой возится, как будто местных девиц мало? Я даже растерялась от того, что все внимание сосредоточилось на мне, а про Наред точно позабыли. Наверное, в этом и состоял их план. Но если я выйду за Анделара, то всю жизнь придется отвечать на подобные вопросы. Или же научиться ставить на место тех, кто зарывается. А значит, пора начинать прямо сейчас». Довольно обо мне», — вежливо, но твердо оборвала раздухарившихся девиц. «Кажется, у нас есть куда более необычная невеста, из-за черты», — я с улыбкой посмотрела на Мард. Повисло молчание. Одна из девушек уронила себе на подол вилку, так и не донеся ее до рта, из чего я заключила, что не все знают о хаоситке в собственных рядах. Беловолосая, снисходительно улыбаясь, обвела взглядом соперниц, слегка наклонила голову. Если кто не знает, мое имя Мард. Мард шар -Хар. Я сестра верховного князя Хаоса. Как вы понимаете, здесь я единственная, кто равен Анделару Рансавье по статусу. Она щелкнула понус одновременно всех невест. Возмущенные шепотки Хаоситку нисколечко не расстроили, и она продолжила. «Наш брак...» Случай таковой, станет беспрецедентным случаем единения двух миров. Это будет весьма выгодный для обеих сторон союз». Она томно взмахнула ресницами. «К тому же мы с Делом знакомы едва ли не с детства. Я как свои пять пальцев знаю этот замок, а он, его отражение по ту сторону черты. Мы вместе росли и играли, вместе познали. Она умело сыграла смущение». радости плотских утех, став друг для друга первыми. Произнося эти слова, Марда не отводила от меня взгляда. Я знала, что в темных землях не придают невинности того же значения, как у нас, но все равно ее слова вызвали во мне приступ удушливой ревности. Съеденное собралось противным комом желудки и настойчиво попросилось назад. Я попалась в собственную ловушку. Думала, сумею тягаться с этой стервой, надеялась, что и она погрязнет в вопросах, но нет. Опытная интриганка, искушенная в подобных беседах, в отличие от меня, она умело повернула все так, как ей было удобно. Но как же Ирене? Властитель неспроста благоволит ей. Вмешалась все та же зеленоглазая невеста, с ей на болтливый язык. Ирене? Ах, Ирене! Марда сделала вид, что не сразу поняла, о ком именно идет речь. Что же, таких мужчин, как Делл, порой влечет к невинным и нежным цветам. Но это скоротично. Ничто не сравнится с опытом и постоянными привязанностями. Мы знаем, как доставить друг другу удовольствие. И наше общение неизбежно, кого бы из вас он не предпочел. Добавила она всех и сразу, напрямую сообщив, что и впредь останется любовницей Темного, даже если не станет ему женой. Неожиданно в разговор включилась Берта. Отодвинув бокал с вином, она впервые взглянула на Хасидку. «Темный огонь никогда не предпочтет тебя, Март Шархар. Не понимаю, зачем ты здесь?» Говорила она негромко и вальяжно, но за столом тут же воцарилась тишина. Расслышали ее все. «Откуда такая уверенность?» Прозвенел насмешливый голос беловолосый. Ее исполненное превосходство улыбка словно приклеилась к губам, но в этот миг мне почудилось... что самообладание изменило хаоситке. Всего один невольный жест, которым Марда поправила волосы и мне полегчало. Она и боится не меньше прочих, а вся ее болтовня просто бравада. «Андулар Рансавье мечтает о наследнике, а ты не способна от него зачать». Пожалуй, плечами медведица, несколькими простыми словами расставив все по местам. Невеста замолчали, У некоторых на лицах появилось неприкрытое облегчение, а кое-кто даже смутился. Я удивленно посмотрела на Берту. Пришедшая в себя хаоситка неожиданно просияла. «Но ведь и ни одна из вас на это не способна тоже!» Исполненное недоумение пауза сменилась гомоном негодования. «Как это? Что значит «неспособна»?» «О чем она говорит?» «Какие глупости! В нашем роду все женщины плодовиты!» «Да и ни у одной у замужней меньше пяти деток еще не бывало!» Наперебой возмущались невесты. Хасидка с победным выражением лица молчала, дожидаясь, пока споры стихнут. Когда это произошло, она продолжила. «Как вы думаете, почему у прежнего властителя не было детей? Почему он был вынужден призывать одаренных мальчиков, пытаясь передать им темный огонь?» невесты снова запереглядывались, а улыбка Мард стала шире. «Поясни», — не выдержала та, что хвалилась плодовитостью. «Во время саити с обычной женщиной властитель вынужден сдерживаться, иначе темный огонь уничтожит партнершу. Как вы понимаете, так ребенка невозможно зачать». Она замолчала, наслаждаясь произведенным эффектом. Невесты, Сидели точно громом пораженные. А негодование на их лицах сменилось растерянностью и даже страхом. Кажется, теперь они уже не столь сильно стремились выйти замуж за темного. «А я?» — задала себе вопрос. И тут же сама ответила. «Я верю Анделару. Он сказал, что любит меня. Не думаю, что я обречена на гибель. Ну а наследник...» А наследники решила не думать до тех пор, пока не узнаю, правду ли говорит Мард. Скорее всего, это попытка избавиться от наиболее мнительных соперниц. С хасидки истанется припугнуть невест, чтобы те сами отказались от сомнительной перспективы стать женой властителя. Мои мысли укрепила Рандиль, шепнув мне на ухо. Что-то не припомню ни одной женщины, которая бы погибла после ночи с делом, да и неудовлетворенной ни одна не ушла. Спасибо. Не думала, что когда-нибудь скажу такое, но я рада это слышать. Со смешанными чувствами отозвалась я. Как бы ни было мне неприятно затрагивать столь щекотливую тему, но в том, что у Анделара были женщины до встречи со мной, я не сомневалась. Не пострадали они от тёмного огня, ну и хорошо. Чего не могу сказать о Март Шаархар. Сейчас мне эгоистично хотелось, чтобы Хасидка еще в тот их первый раз рассыпалась горсткой пепла и не портила мне кровь своим ядом. Словно подслушав мои мысли, Хасидка заговорила снова. Да, я не могу зачать о Трансовье. «Но, в отличие от всех вас, со мной, ему не приходится сдерживаться. Он может полностью быть собой. Я все вынесу и восстановлюсь, и даже получу удовольствие», добавила она, еще больше вогнав в ужас и краску претенденток. «Леди, не стоит раньше времени пугаться неизведанного», вмешался Ильф, поднимаясь на ноги. «Да и сплетничать за спиной властителей как-то некрасиво, не находите? Давайте лучше танцевать». Ухватив меня за руку, он потянул туда, где было свободное пространство, как по команде заиграла музыка. Альберт, пригласив собственную сестру, присоединился к нам. Уже кружась в танце, я обратила внимание, что от стола, где сидели дефендеры, вереница мужчин потянулась к изрядно пришибленным новостями невестам, а Иркан, уверенный поступью, приближался к побледневшей Аннарет. Как ни странно, сестрица согласилась на танец, протянув руку графу Эзерхайму. Хаоситка, оставшаяся за столом в гордом одиночестве, проводила ее подозрительным взглядом. в глаза и покручивая браслет невесты на тонком запястье, она задумчиво наблюдала, как подружка уходит. Закончился один танец, начался другой. Такой же быстрый, как и первый. Арандиль с Альбертом поменялись местами, и крепкая рука оборотня уверенно легла мне на талию. Как обычно, я испытала при этом двоякие эмоции. Общество неунывающего, нагловатого медведя мне было приятно, но при этом я чувствовала себя немного предательницей. «Расслабься, Ренни!» Оборотень заметил сковавшее меня напряжение. «Тебе не о чем беспокоиться?» «Пока, но после церемонии я от тебя не отстану, если темный огонь тебя не выберет. Анделар не имеет морального права держать тебя при себе всего лишь любовницей». «Зачем ты все это говоришь мне, Ал? Или тоже поверил хасидке? Март Шархар просто попыталась всех запугать, и я старалась говорить уверенно. «Хорошо, что с тобой это не произошло», — подмигнул мой партнер, а затем склонился ближе и принюхался, блаженно прикрыв глаза. «Ренни, возможно, тебе сейчас кажется, что Анделар Рансавье — единственный мужчина на свете, но это не так. Я рад, если он тебя действительно любит, но если все, что сказала Марда, о детях, правда...» я бы не стал тебе завидовать». «Альберт, ты нарочно?» — возмутилась я, ощущая, как его слова лишают меня с трудом обретенного душевного равновесия. «Мне кажется, сначала стоит поговорить об этом с самим Анделаром». «Властитель сейчас у Источника и пробудет там до утра. Некогда уже разговаривать, Ренни. Давай так. Ты подумай до ночи. И если надумаешь, я помогу тебе выбраться из замка». Шокированно уставившись на Оборотне, я разом позабыла о танце. «Зачем ты все это мне говоришь?» «Я люблю тебя, Ренни. Я хочу, чтобы ты была счастлива». «С тобой?» — с вызовом спросила я. Но лицо оборотня осталось серьезным. «Со мной? Или без меня? Неважно». Остаток вечера прошел как в тумане. Я осилила еще танец или два, прежде чем заметила, что хаоситка куда-то делась. Ее больше не было за столом. Не увидела я белое платье и в зале. Дождавшись смены мелодии, я звенилась перед желающим потанцевать со мной Дефендером и попросила проводить меня к столу. Выпив стакан кисло-сладкого морса из местной ягоды, решила, что мне больше нечего здесь делать, пора возвращаться к себе и ложиться спать. Ведь на рассвете предстоит испытание. Именно в этот момент ко мне впервые за весь вечер подошла сестра. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Спросила Аннаред, принимая бокал Морса из рук прислуживающей Джанны. «О танцах?» Наивно спросила я, прекрасно понимая, что именно она имеет в виду. «Ты такая глупая! Пора уже повзрослеть, Ренни!» Поморщилась Аннаред. «Конечно же, я об Анделаре! Смирись, что вам не суждено быть вместе!» «И ты туда же!» Устало выдохнула я. «А что, я здраво гляжу на вещи и уже смирилась, несмотря на то, что являюсь его женой по законам Миртона?» «Хватит, Анна Ред. Не знаю, в какие игры тебя принуждает играть Март Шархар, но, уверена, ничего хорошего из этого не получится. На твоем месте я бы не стала хвостиком таскаться за хоситкой, заглядывая ей в рот. Она проглотит тебя и не подавится». «Именно поэтому я стараюсь с ней дружить», — снисходительно улыбнулась сестра. «Кстати, это Март избавила меня от той штуки, что таскалась следом». «Какой еще штуки? От тени?» «Это называется Дариш. Он появляется во время клятвы на крови и следит за ее исполнением. Дариш явился мне впервые уже здесь и перепугал до полусмерти, а Март развеяла его каким-то артефактом». «Не думаю, что она сделала это за так». — хмыкнула я, настороженная подобным бескорыстием хасидки. «О, нет!» — рассмеялась она Ред. «Конечно, не за так. Я пообещала ей кое-что незначительное». Такой ответ только еще больше меня встревожил. «Что ты ей пообещала, Ред? Что?» Я вцепилась в руку сестры. «Не твое дело!» — огрызнулась она, высвобождаясь из моей хватки. «Пусти, ненормальная!» Анаред, скажи! Скажи мне, что именно ты пообещала Март!» «Сопровождать ее здесь и еще одну небольшую услугу. Ничего сложного или такого, что может кому-то навредить?» Она от чего-то поморщилась. «У хаситов странные чувства юмора, но я готова на такую малость ради расположения такой могущественной особы». Сестра развернулась и ушла к танцующим, а я, подумав, отправилась к себе. Стоило остаться одной, как в душе подняло голову беспокойство». одолели мысли о проблемах властителей темных земель с деторождением. За ними я совсем позабыла о разговоре с сестрой, а после и вовсе уснула».